Ринсвинт тем временем отыскал какую-то дорожку. Она здорово петляла, и он предпочел бы, чтобы она была вымощена, но пока он по ней шел, у него имелось хоть какое-то занятие. Деревья неоднократно пытались завязать с ним разговор, но Ринсвинд, пребывая в полной уверенности, что для деревьев такое поведение ненормально, не обращал на них никакого внимания. День клонился к вечеру. Ни единый звук не тревожил воцарившуюся тишину, Если не считать жужжания мелких мерзких кусачих насекомых, треска падающих время от времени веток и перешептывание деревьев, обсуждающих вопросы религии и неприятности с белками. Ринсвинд вдруг почувствовал себя очень одиноким. Он представил себе, что будет жить в лесу вечно, спать на листьях и питаться и питаться питаться тем, чем питаются в лесу. Деревьями, предположил он, орешками и ягодами. Ему придется... На встречу по тропинке шел два цветок, промокший насквозь, но сияющий от удовольствия. Следом трусил сундук. Все, что сделано из груши разумной, будет следовать за своим хозяином повсюду, поэтому ее древесину зачастую использовали для изготовления погребальных чемоданов, которые клали в могилы богатых мертвых королей. Монархи хотели быть уверенными, что начнут новую жизнь, имея под рукой пару чистого белья. Ринсвинт вздохнул. Он-то думал, что хуже и быть не может. Начался какой-то особенно мокрый и холодный дождь. Ринсвинт с два цветком сидели под деревом и смотрели на падающие капли. Ринсвинт? Мм, почему мы здесь? Ну, некоторые говорят, что диск и все остальное сотворил создатель Вселенной. Другие считают, что это весьма запутанная теория, имеющая отношение к гениталиям высочайшего бога и молоку небесной коровы, а кое-кто утверждает, будто все мы обязаны своим существованием случайному раскладу вероятностных частиц. Но если ты имеешь в виду, почему мы сидим здесь, а не падаем с диска, то об этом я не имею ни малейшего понятия. Должно быть, произошла какая-то ужасная ошибка. О — -о -о. А как ты думаешь, в этом лесу есть что-нибудь съедобное? — Да, — горько отозвался волшебник. — Мы. — Если хотите, на мне растут желуди, — услужливо предложило дерево. Несколько минут они сидели в сырости и молчании. — Ринсвинд, дерево сказала деревья не разговаривают отрезал ринсвинд очень важно помнить это но ты ведь сам слышал ринсвинт вздохнул знаешь что сказал он ты похоже позабыл элементарную биологию чтобы говорить тебе требуются всякие причиндалы типа легких губ и и голосовых связок помогло ему дерево ага и их самых подтвердил ринсвинт но опомнился и, резко замолчав, мрачно уставился на дождь. «Я-то думал, волшебники все-все знают о деревьях и лесе», — с упреком заметил два цветок. В его голосе редко слышались нотки, позволяющие предположить, что он считает Ринсвинда кем-то другим, кроме как замечательным чародеем. Поэтому уязвленный волшебник был вынужден что-то доответить. ответить. «А кто тебе сказал, что я ничего не знаю?» — раздраженно бросил он. «Ну и что это за дерево?» — спросил турист. Ринсвинд посмотрел вверх. «Береза», — твердо сказал он. «Вообще-то...» — начало дерево, но быстро заткнулось, поймав на себе Ринсвинд взгляд. «А те штуки наверху выглядят совсем как желуди», — заявил два цветок. «Да, ну, в общем, это бесчерешковая или семидольная береза», — объяснил Ринсвинд. «Ее орешки очень похожи на желуди, могут обмануть кого угодно». «Вот это да!» — восхитился «Два цветок», однако тут же спросил «А вон тот, что за куст?» Амела. «На нем же шипы и красные ягоды!» «Ну и что?» — сурово вопросил Ринсвинд и впился в туриста взглядом. «Два цветок» сломался первым. «Ничего, ничего», — покорно пробормотал он. «Должно быть, меня неправильно информировали». «Вот именно!» «Слушай, под кустом растут какие-то большие грибы». Их есть можно?» Ринсвин с опаской посмотрел на грибы. Они действительно выглядели очень большими, и шляпки у них были красного цвета, все утыканные белыми пятнышками. По сути, эти грибы относились к той разновидности, которую местный шаман, он как раз пытался завязать дружбу со скалой в нескольких милях от этого места, стал бы есть только после того, как привязал бы себя за ногу к большому камню. У Ринсвинда не было другого выхода, кроме как вылезти под дождь и приглядеться к грибам. Он опустился на колени вопавшие листья и заглянул под одну из шляпок.